Глава 34. Артефакт равновесия. Строчки пергамента прыгали перед глазами никак не хотели собираться в слова и фразы. Но, тем не менее, я их произносила. Вернее, управление голосом и телом полностью перехватил призрак черной ведьмы. Я сопротивлялась, как могла. Из носа капала кровь, пачкая в платья багровыми пятнами, подстекал по вискам. Я изо всех сил пыталась вернуть управление телом, обращалась к своей магии, которая вот-вот должна была откликнуться, но никак не откликалась и все равно не могла сопротивляться этому призраку. Он напряг все свои силы и был намерен во что бы то ни стало запустить артефакт равновесия. Мог бы давно уже, сделал все сам, как успел он меня просветить, но запустить артефакт мог только человек или демон. «Кантарам уве... Равиланд!» Прозвучал мой голос, озвучивший последние строки из пергамента, и я ощутила, что свободна. Ведьма покинула моё тело. Я пошатнулась и устало повернула голову в ее сторону. По ощущениям, меня только что хорошенько побили ногами, а потом еще и скинули с обрыва. Призраку явно тоже было нелегко. Он стал заметно светлее, а алые глаза уже блестели не так ярко. «Бешеная», — сказал он с неприязнью, глядя на меня, «тем приятнее будет наслаждаться твоей беспомощностью, когда я стану хозяйкой твоего тела». «Облезешь». Тяжело дыша, я провела рукой под носом и посмотрела на кровь на пальцах. Я скорее умру, чем позволю тебе снова занять мое тело. Ну-ну, мыкнул призрак, но нашу пикировку прервал громкий щелчок. Мы застыли, глядя, как шестеренка начала крутиться. Артефакт приходил в движение медленно с натягом. Но чем дольше крутилась шестеренка, тем отчетливее становилось изменение. Вокруг нее собиралась магическая энергия. Ее концентрация постепенно становилась настолько плотной, что над шестеренкой начал дрожать воздух. Даже стоять рядом с артефактом стало некомфортно. И я отступила почти к самому счету, который Дамьен, Майкл и Керт продолжали закидывать заклинаниями. В какой-то момент потоки магии на артефакте стали отчетливо видны. Они сконцентрировались в самой середине шестеренки прямо напротив болта. Магия, оказалось, стягивалась к артефакту отовсюду. Я всем естеством почувствовала ее отток из окружающего пространства. Это было неприятное, тянущее ощущение, которое я никогда не захотела бы испытать снова. Наконец веретену сила уперлась в шляпу болта и всей своей мощью вдавила его в стену. Оскопившаяся магия волной разлилась по пентаграмме, одним махом питая ее руны. По ушам словно хлопнули ладонями, лишая возможности слышать, сам воздух завибрировал от мощности действия, заставляя подрагивать, казалось, и каждую клеточку тела. А я не могла оторвать взгляд от засветившейся золотом пентаграммы, руны, на которой ожили и закрутились в немыслимом водовороте. «Вспышка!» На мгновение я ослепла, а когда проморгалась, увидела. Обычный проем с тоннелем в несколько метров, за которым был зал, похожий на тот, в котором мы находились. Вот только прямо посередине тоннеля висела в воздухе часть горной породы, эдакий зависший посередине прохода цилиндр с шестеренкой и болтом в центре. Смотрелось это очень странно. Надо же, какой забавный гвоздик. Пронеслось у меня в голове неуместно. Прибили один мир к другому. И все же внимание привлекал далеко не он а красивая блондинка в чёрном, неприлично облегавшем тело комбинезоне. Она стояла в середине соседнего зала и с интересом разглядывала представшую перед ней картину. «Зела, госпожа!» Призрак ведьмы упал на колени и склонил голову. А я в этот момент почувствовала, как на мои плечи опустились чьи-то руки. Заторможенно перевела на них взгляд и чуть не посидела. Это были не руки, а когтистые лапы. Меня прижали к чему-то горячему телу и пророкотали над головой. «Кэсси!» И до меня дошло. Это Дамьен в демоническом обличии. Видимо, артефакт равновесия при активации высосал магию не только из окружающей среды, но и из всех артефактов, щита и самих монстров. Они так и остались стоять, как статуи с поднятыми верх конечностями. и облегченно откинулась на живот демона. Он сейчас был слишком высоким, раза в два выше своего обычного роста, и запрокинула голову, вглядываясь ему в глаза. Я не смогла ее оставить. Прошептала, и по щекам побежали слезы. Пальцы на моих плечах сжались чуть сильнее, а потом Дамьен поднял меня на руки и прижал к своей груди. Я, не обращая внимания на его страшные боевые наросты и красненький цвет кожи, в этой ипостаси крепко обняла его мощную шею. Дамьен нежно гладил меня по спине, целовал висок. Эсси! шептал он, и я чувствовала, как быстро игулка бьётся его сердце. В этот момент мне показалось, что все плохое уже позади, и все обязательно будет хорошо. Но реальность была далека от этого. «Надо же, какая делегация встречает!» — раздался холодный женский голос. Я из того зашептала Дамьену в ухо. Ее нельзя пускать в наш мир. Она несет первородную бездну, если...» «Я знаю, мы все слышали». «Да, и попасть в наш мир я не так просто». Внезапно раздался смутно знакомый голос совсем рядом. Я повернула голову и, к немалому удивлению, увидела нашего академического призрака. Ранее он был безымянным, практически... Ничего о себе не помнил и медленно, но верно развоплощался. После того, как Академия вернула себе целое крыло, он почти все вспомнил и стал вполне себе приличным призраком. А вот сейчас стал почти материальным. Вон велирок, неприятно улыбнулась, увидев его, блондинка и вальяжной поступи направилась в туннель. Я думала, ты уже давно развоплотился. Без равновесия ты должен был утратить силу. Но теперь ведь равновесие восстановлено, парировал призрак, подходя к проему. «Что у тебя так удивляет, аватара бездны?» Ай, правда!» — улыбка блондинки стала шире. Аватара провела ладонью по поверхности каменного цилиндра и будто незначай спросила. «Так почему, — говоришь, — мне на велитар не просто попасть? Вот же он, проход. Или ты думаешь, что меня остановит старый призрак, драконик, романт и демон? Всего-то?» «Нет, аватара, и ты это знаешь не хуже меня. Артефакты не пропустят через себя никого, ком чувствует первородную бездну». Блондинка подошла к самой кромке выхода из тоннеля и аккуратно протянула вперед руку. По пространству словно пошла рябь, а кончики пальца у блондинки не стало. Словно его и не было никогда. И в самом деле. А я надеялась, что в артефакте сила этого башка нечистола уже ослабла. С долей досады посмотрела она на свой палец. «Что ж, на этот случай у меня тоже есть план». «Кая?» — обратилась она к призраку тёмной ведьмы. «Я смотрю, ты привела истинные пары. Молодец. Но теперь мне нужна их кровь и смерть». Артефакт равновесия должен быть оскорнен «Да, госпожа», — поклонилась стая и заискивающая начала оправдываться. «Но артефакт равновесия выпил все силы из наших монстров». «Перстень?» — выгнула блондинка бровь. «Пуст, госпожа». «А ты сама уже ни на что не годна", склонила голову на бок и посмотрела на меня. «Выбрала себе тело и думаешь, что получишь это за так? Как же в этот момент мне хотелось показать призрак Кука и неприличную фигуру с трех пальцев». «Думала, что заманила сюда целых три истинной пары, и все схвачено, но ну Попробуй сейчас без тела, без перстней, без своих монстров что-то сделать хотя бы кому-то из нас». Но, оказалось, я сильно недооценивала черную ведьму. Призрак звыл не своим голосом, и из него к застывшим монстрам потянулись темные ручейки силы. Он на глазах становился прозрачнее, но монстры ожили и ощетинились щупальцами, готовые напасть. Сам же призрак кинулся на меня. Но путь ему преградил призрак Ван Валара в руках которого отчетливо светился большой призрачный меч. «И тут ты сумела нагадить, старая корга!» — сощурившись, процедил он. «Что ж, сразимся?» «Зря ты слез со своего чердака, Ван Велерок!» — сверкнули алым ее глаза, и ведьма бросила в него сгусток тьмы. Но призрак мага был к этому готов и без труда отбил его мечом. В это время драконы-некроманты некромант оказались в другом конце зала, защищали своих истинных. Все было бы гораздо проще, имея дракон, возможность перевоплотиться, а некромант, принявший свой второй облик, и стене и изнанки не сдерживаться. Но и так было понятно, что они обязательно отобьются. Как и мой демон, Дамьен отступил к боевой стене и, задвинув меня за спину, методично уничтожал наседавших на нас монстров. Зал превратился в поле битвы. У меня помогать сил не было, но я видела, что мой мужчина сумеет меня защитить. Какой же он сильно, отважный и красивый, даже в этой своей демонической апостаси! от которой поначалу кровь стыла в жилах. Засмотревшись, как дерётся Дамьен, я на некоторое время потеряла из виду зелу и проход между мирами. А зря. Она тоже оценила перевес сил и поняла, что ее ставленница не сумеет справиться с задачей. Аватара обернулась, махнула кому-то рукой, и совсем скоро я увидела, как к ней подвели. «Нет», — прошептала я невольно. «Не может быть». Перевела взгляд на сражавшихся в зале. Дракон с некромантом добивали последнего монстра. Ванвалар куртнулся, уходя от очередного темного сгустка, ловким движением вонзил свой меч в грудь ведьмы и пришпилил ее к стене. Мрачный меч для нее был настоящим, и все, что Кая могла, висеть на нем, не в силах даже дернуться. Дамьен тоже не отстала от друзей. Добил последнего монстра и из за лихваской улыбкой обернулся. Наткнулся, на мой взгляд, и улыбка сползла с его лица. Что случилось? А я только и смогла что кивнуть на проход, там перед невозмутимо взиравшей на происходящее зелой. Ставили на колени раненого магистра Ритера и рыжую демоницу, сестру Дамьена. Да-ка, я думала, ты лучше подготовилась, холодно произнесла Зела. Ты меня разочаровала, снова посмотрела куда-то бок и коротко бросила. Кинжал! И вложили в руки клинок. Зела вздохнула и оглядев, нас добавила. Ну, я уже усвоила, что нельзя пускать все на самотек, поэтому нашла еще одну истинную пару. Они так забавно ссорились. Она занесла руку с кинжалом, когда раздался громкий голос моей бабули. А ты все не угомонишься. Она медленно шла к проходу от противоположной стены. Вместо того, чтобы строить свое собственное счастье, все пытаешься забрать чужое. Кто бы говорил? Черты лица Зелы неожиданно заострились. Это ты первая украла у меня счастье. Бабушка остановилась напротив демоницы. И я прошу у тебя за это прощения, Зела. Демоница, казалось, на мгновение потеряла дар речи. Я не знала, что Калия не одинок. Связь истинной пары притягивала нас друг к другу. Мы не могли с ей сопротивляться. Но ты ответь хотя бы себе. Любила ли ты когда-нибудь Калияна? Или он был для тебя всего лишь удобной, выгодной партией? Что ты можешь понимать, жалкая старая ведьма? Таких женщин, как я, не бросают. Ни при каких обстоятельствах. Так и нашла бы себе того, кто бы тебя полюбил. Зала внезапно расхохоталась. Любовь? Да кому она нужна? Знаешь, раньше меня твои слова задели бы, но сейчас, глядя на тебя, мне жалко Калина. Он все еще полный сил демон, а ты сморщенная старуха. Думаешь, он будет тебя любить и сейчас? А я все еще молодая и красивая, и буду такой вечно, пока бездна будет царить в мирах. Калина увидит тебя и... Внезапно ее глаза заволокло тьмой, и она механически повернулась к пленникам, забыв о разговоре и похоже о том, что вообще когда-то испытывала какие-то чувства. Без не надоело отвлекаться на мелочи, и она надавила на свою аватару. Сомнительное бессмертие выбрало для себя Зелла. Она жала кинжал, взмахнула им, нацелившись на горло Лисаны. Себастьян рванулся, чтобы заслонить собой любимую, но монстр держал его крепко. Дамьен побежал к сестре, но все равно не успел бы ей помочь. А в следующее мгновение кинжал вспорол пустоту, потому что демоницы больше в нижнем мире не было. Все застыли пораженные внезапным исчезновением Лисаны. Я же смотрела в глаза девушки, возникшей с пентаграммы прямо передо мной, и посасывала и палец. Да, я ее призвала. Просто незамысловато. Привет, пожалуй, плечами, глядя на ошеломленную девушку. Чтобы нарисовать небольшую, самую примитивную и незащищенную пентаграмму призыва демона, времени нужно немного. Только рисовать ее мне было нечем, кроме как своей кровью. Разумеется, нужна была и капелька магии, но я наконец могла до нее дотянуться. С ума сойти! Наконец-то моя магия вернулась. На запястье даже появился ожог от бусины. Так активно она работала, пытаясь поскорее вернуть мне силу. Повезло еще, что я узнала имя рыжей демоницы. А если знаешь имя демона, то и призвать его не проблема, по крайней мере, для меня. Собравшиеся, услышав мое тихое приветствие, перевели взгляды на нас, Аватара тоже. все таки как жутко. Когда он тебя смотрит, такая непроглядная чернота. «Ты умрешь, заявила она. Я поняла, кого он отправит на встречу с магией первой, если попадет в наш мир. Но за последние сутки меня уже столько раз пытались убить, запугать и даже захватить мое тело, что страх за свою жизнь уже как-то даже и притупился. Поэтому я философски произнесла. «Да кто же спорит? Жить вообще вредно. От этого умирают». Аватара, в чьих глазах клубилась тьма бездны, никак не отреагировала на мои слова и посмотрела на Димонессу. Лиса, иди сюда, или я его убью!» и приставила кинжал к горлу магистра. «Ты и так его убьешь. — ответила демоница, но встала. Она явно была сильно потрепана в какой-то битве и неважно себя чувствовала. — А ты будешь на это спокойно смотреть? — выгнула бровь блондинка. — Будет, — усмехнулся онок Аватара, магистра рейтер. Ты ошиблась. Мы истинная пара, но она меня не любит. Она бросила меня. Так что давай убивай меня и забудь об осквернении артефакта. Аватара на него даже не посмотрела, продолжая вглядываться в глаза демоницы. — Убивай! произнес сэр уже громче, бросая беспокойные взгляды на Лисану. «Ну же!» Он так не хотел, чтобы она поддалась на провокацию Аватары, что готов был поскорее расстаться с собственной жизнью сам. Он даже рванулся вперед в попытке насадиться на приставленный к его горлу клинок, но не вышло. «Так как? Мне его послушать?» спросила блондинка и склонила голову на бок. «Убей!» — уже требовал магистр. «Отпусти мальчика!» — натреснутым голосом попросила бабушка, но Аватара на неё даже не обратил внимания. Было видно, что Ареле тяжело стоять. Я шагнула к ней, но Дамьен пошел сам и, взяв ее на руки, быстро отнес ко мне и Лисане и усадил у стены. Я обняла бабушку и посмотрела на Лисану. Оказаться на ее месте не пожалеющей врагу. Даже не хочу представлять, что бы делала я, окажись, перед таким выбором. «Так как?» Аватара надавила на горло Элириттера и на кончике кинжала показалась кровь. «Нет», — прошептала демоница, ее плечи сутулиясь. «Не пущу!» — преградил ей дорогу Дамьен. «А если бы там была она?» Рыжая обернулась и грустно мне улыбнулась. А потом потянула брата вниз, чтобы дотянуться до его уха, и что-то прошептала. Я стояла близко, поэтому смогла расслышать одно слово. Попрощаться. Дамьян тяжело вздохнул и отпустил. Лисана подошла к проему, отделявшему нижний мир от велитана, и Себастьян зашипел, не в силах толком говорить, из-за запрокинутой головы, которую крепко держал один из монстров. «Нет, не смей, слышишь?» «Знаешь, что самое страшное может произойти с любимым человеком?» «Для меня самое страшное?» — спросила она его. «Это то, что любимый и самый дорогой оборотень может умереть по моей вине. Ты можешь умереть по моей вине, понимаешь? Если бы тогда, когда мне пришлось тебя бросить, ты остался в Нижнем мире, тебя бы убили. Можешь не сомневаться. Высшие демоны не простили бы оборотню свадьбы с одной из высших демониц. Не тогда, это точно. Сейчас ты тоже торопишься умереть из-за меня». Она в отчаянии жала кулаки. «Но я хочу, чтобы ты знал. У тебя есть сын. Его зовут Ян. Себастьян, как и тебя. И ему очень, очень нужен отец. Так что будь добр. Направь свою энергию на то, чтобы выжить, а не умереть». Закончила она жестко и метнула в глаз, смотревший на нее аватары, непонятно откуда взявшийся кинжал. Два монстра, стоявшие перед хозяйкой и увидевшие нападение, забыли о пленнике и рванулись мстить. В их инстинктах было все прописано предельно просто. Вот только питала их первородная бездна. Артефакт равновесия. ее, ох как не любил. От обоих монстров мгновение ока остались только две маленькие горстки песка. Аватара, не особенно огорчившись, выдернула из глаз кинжал и тут же попыталась убить Эрритера, но вновь лишь растекла лезвем воздух. Потому что, как только магистр почувствовал, что его не держат, одним слитным невероятно сильным и гибким движением прыгнул за пределы прохода. Неудивительно, я бы тоже извернулась не хуже, если бы меня осчастливили такими новостями она тут же бросилась к нему, обняла и всхлипнула. А ритер обхватила ее голову руками, заглянул в полные слез глаза и прижал к себе одной рукой крепко-крепко. Вторая безжизненно висела вдоль тела. Майкл подошел, помог им подняться и отойти к одной из стен. Не стоят же прямо перед аватарой, даже если она не могла шагнуть в зал. Меня до сих пор удивляло, почему она не магичит. Возможно, если не она сама, то ее заклинания смогли бы проникнуть за преграду. Но этот вопрос пока не время было задавать. Аватара прикрыла веки. А когда я их открыла, оба ее глаза снова были на месте. Она оглядела всех нас невидящим взглядом, и у меня по спине пробежали мурашки. «Я уничтожу вас и ваш мир», — спокойно пообещала она. И очень скоро Черные белки ее глаз закатились, став серыми. Она простояла несколько секунд, а потом снова уставилась на нас, но уже глазами зелы. «Бездна вернется. Не думайте, что победили. Она никогда не успокоится. Я никогда не успокоюсь. Скоро мои монстры захватят». Эту жалкую академию. Но в этот момент в зале со стороны демона что-то отчетливо бабахнуло, и плита, закрывающая вход в точно такой же тоннель, как и с нашей стороны, разлетелась на куски, и в зал, весь в каменной крошке ввалился огромный рогатый демон в боевой ипостаси. Бабушка в моих руках вздрогнула и внезапно заплакала. Я прижала ее к себе сильнее, а в следующее мгновение поняла, что заставила расплакаться эту невероятно сильную женщину. Надо же! Пробился все-таки! С ненавистью произнесла блондинка. «А ты сомневалась, Зела? Пророк и прошагал к проходу. «Я слишком долго ждала этого момента, чтобы его пропустить!» «Надеешься увидеть свою Реу?» Насмешливо фыркнула она. «Ну-ну, я даже мешать тебе не буду, иди!» И махнула рукой, показывая, что без проблем готова его пропустить. Сама при этом уверенно направилась на выход из перехода. «Ты бы так не торопилась уходить!» Стал он на ее пути. Все равно твоя армия проигрывает! Не на что там смотреть!» Зела споткнулась на ровном месте. Ты лжешь. Моя армия не может проиграть. Ты забыла, кто такие демоны и для чего были созданы? Думала, выбьешь лучших воинов и стратегов и все дело сделано. Все равно Домина не сумеет договориться. Нет, Зела. Война с тварями бездны в нашей крови. Мы сколько угодно можем собачиться и ненавидеть друг друга, но когда на кону выживание нас как вида, все раз уходят на задний план и мы выступаем плечом к плечу. Плевать. Я создам новую армию. И уничтожу вас! выкрикнула блондинка. Зела, ты выглядишь жалко в своем стремлении всем отомстить за несуществующие обиды. Глядя в глаза, произнес Калин. Пора бы уже повзрослеть и понять. Что? Почти взвыла Зела. Похоже, слова имена этого демона задевали ее за живое. Я выгляжу жалко? Я? Повзрослеть? И ударила каким-то убойным темным заклинанием. Оно начало расходиться от нее кругами и уже в следующую секунду должно было рвануть убийственной волной в базала. Дамьен, Майкл, Керт и Калия начатинились щитами, но с удивлением обнаружили, что темная сила осталась бушевать в туннеле между мирами и так не вылилась за его пределы в залы. Зела, ты находишься в святая святых равновесия, произнес ванвелерок, внутри перехода нельзя магичить. Ты прекрасно это знала. А вот я не знала, зато теперь получила ответ на свой вопрос. Оставалось только радоваться, что магия равновесия посчитала возможным мой призыв лисаны из этого перехода. Зела ничего не ответила, лишь сузила глаза, развернулась и пошла к выходу. Но стоило ее ноге пересечь невидимую линию, отделявшую его от зала демонов, как половина ступни, аватара исчезла. Будто ее и не было. Остался лишь ровный розовый срез. Получается, она заперта в переходе. «Как?» — взвилила Зела. «Как ты это сделал, старый слезняк?» Ты использовала силу в переходе и сама подписала себе смертный переговор. Артефакт такого не прощает. «И что?» — мыкнула она нервно. «Он запрет меня здесь навсегда? Не смешно?» Запрет. А вот надолго ли решать им?» И он оказал на всех тех, кто собрался в залах. Майкл и Матильда, Керт и Стелла, Себастьян и Лисана, Ариэла, усиленно прятавшая лицо у меня на плече и колен, стоявшие на другом конце тоннеля, Дамьен и я. Мы все переглянулись, и наш приговор стал понятен каждому без слов. Дамьен, не колеблясь, подошел к проему. Рядом с ним встали Майкл, Керт и Себастьян. Коален застыл напротив. Минуту. Внезапно произнес призрак Ванели рукой и подошел к приплющенному, к пришпиленному к стене призраку чёрной ведьмы. Как мне кажется, слуги бездны должны разделить его участь. Вместе продали злу, пусть вместе примут наказание. Он одним резким движением вырвал из грузии поверженная Каи свою меч, который продолжал ее пришпиливать к стене, одним магическим импульсом отправил ее в переход к Зели и кивнул собравшимся. Дракон выдохнул пламя, что, к моему удивлению, мог делать в человеческой форме. Некромант вплел в него некротическую энергию. Дамьен закрутил целую спираль рун, которая, вспыхнув при соприкосновении с магией Майкла и Керта, усилила ее. Калин ударил своим самым сильным заклинанием демонического огня. Но Зела не желала просто так сдаваться и умирать. Она воздвигла вокруг себя мощнейший щит, заключивший ее в сферу антрацитового черного цвета. Кая попыталась шмыгнуть к ней под защиту, но Аватара не пожелала ее спасать. Раздался дикий потусторонний вой, Душа черной ведьмы, продавшейся бездне, сгорала в магическом огне медленно и мучительно. Призрак выл метался по коридору, но нигде не мог скрыться от возмездия. Наконец он бесследно истаял, навсегда и бесповоротно разоплатившись в пространстве, без права на посмертие и возрождение. Я это знала точно. Откуда? И сама себе я не смогла бы ответить. А еще я понимала, что мужчинам не хватает совсем немного, чтобы справиться с аватарой. Они полностью выкладывались, чтобы проломить ее защиту, но не могли это сделать. Разве я могу остаться в таком случае в стороне? Пусть даже моя сила еще совсем невелика. Я встала, чтобы подойти к Дамьену, но за руку меня ухватила бабушка. Я хотела ей сказать, что чувствую, что должна быть там, но она произнесла одними губами. Я с тобой. И мы пошли к мужчинам, к нашим защитникам. Одновременно с других концов зала к ним двинулись Матильда, Стелла и Лисана. Мы переглянулись, понимая, что вряд ли сможем хоть чем-то им помочь, но были не в силах противиться порыву. Встали за спинами своих мужчин и крепко обхватили их руками за талию, отдавая все, что у нас было. Хотя поделиться крохами магии, пожалуй, могла только я. Но кто сказал, что сила любящих сердец — это тоже не магия? Бабушка стояла рядом и просто смотрела в глаза Калина. Их разделял целый коридор, защитный кокон Зелы и бушующие потоки магии. Но это им не мешало. Внезапно защита Зелы смялась, как лист бумаги. Нас ожёг ее полный ненавистью взгляд. А потом она в одно мгновение вспыхнула черным, разлетелась искрами тут же, сжигаемыми очистительным пламенем, а в следующем мгновении от нее не осталось и следа. Аватара бездны была уничтожена. Я ощутила, как поверх моих рук легли ладони моего демона. Он принял человеческий облик, обернулся и прижал меня к своей груди. «Святая магия, как же хорошо мне было в этот момент! Так бы стояла и стояла!» «Не надо! Не смотри!» Услышала я рядом голос бабушки и увидела... Что рядом с ней стоит Калиен, тоже принявший человеческий образ, и держит ее лицо в своих руках. Я старая некрасивая. Ты самая лучшая. Ты моя женщина, та, ради кого до сих пор бьется мое сердце, произнес мужчина лет пятидесяти с седыми волосами. Гладил большими пальцами ее брови, скулы, щеки, а потом наклонился, не слушая никаких протестов, поцеловал. Как же нежно и бережно он ее целовал. У меня даже щеки запонцовили того, что я стала свидетелем такого глубокого интимного момента. Но тут я осознала, что бабушка уже совсем не похожа на бабушку. Ее спина выровнялась, волосы снова приобрели рыжий оттенок, платье повисло на ставшей стройной фигуре, а лицо помолодело. «Да теперь ей нельзя обладать больше сорока лет!» «Это как же, это же! Нужно будет обязательно изучить этот феномен!» А потом мое лицо за подбородок повернули вверх, и я забыла об исследованиях. «Я тоже хочу твой поцелуй. Аж скулы сводит, как хочу!» но ты должна мне пообещать, что ты больше никогда не вляпаешься в такие неприятности, иначе я посидею раньше времени». И если поначалу сердце замерло от любви и нежности к этому демону, то потом в нем всколыхнулось возмущение, что значит не вляпываться в неприятности. Как будто это я виновата, что меня похитили, использовали для активации артефакта, хотели захватить тело, и... но демон накрыл мои губы своими, и все мысли о том, что вывести меня из себя может только конкретно этот самый любимый нахал, вылетели из головы. Он целовал так нежно и одновременно неистово, что голова шла кругом. Ноги подгибались, а все, кроме него, переставало существовать. <къем> смущенно прокашлялись где-то рядом. Доменс с неохотой оторвался от моих губ. Сама я на такой подвиг сейчас была не способна. Огляделась и поняла, что, похоже, целовались все. И не против были это продолжить, но призрак Ван Виллерока имел на это свое мнение. «Эх, вот ему бы тоже женщину, глядишь, и, и некогда было бы мешать другим». Пронеслось у меня в голове, и я удивилась, что такие мысли у меня вообще появились. Тем временем призрак принял горделивую позу и с достоинством нас всех оглядел. Я, Велимор Ван Велирок, хранитель равновесия, с гордостью наделяю всех вас титулом хранителей Академии равновесия. Теперь без вашего единого решения или тех, кому вы передадите свои полномочия в будущем, артефакт равновесия не сможет быть деактивирован, а переход между мирами закрыт. «На ваши плечи ложится огромная ответственность, но я уверен, что вы с честью совсем справитесь и сможете принести в миры настоящее равновесие». У что-то кольнуло. Аван Веллерок закончил ошламившую нас речь, достал из ножен свой призрачный меч и воткнул его в пол прямо перед честеренкой. Стены зала и пол под ногами дрогнули. На мгновение мир мигнул, а потом я осознала, что мы уже не под землей. В окна зала било закатное солнце велитана, а там, где был проход в шахту, виднелся коридор Академии. То же самое было и с другой стороны перехода.